а имеете при себе охранительный караул. — Почтенные господа, — сказал Митрофан, поклонившись собранию, — я очень благодарен за все милости и вежливости, какие вы мне оказываете в моем несчастном положении. — А из благодарности к вам советую не забывать, что я говорил вам насчет карт. — Угодно, — я сейчас отдам одну колоду на образец. Митрофан вынул колоду карт из-за пазухи. Уверяю вас, что когда испытаете приятность игры, не отстанете. Один из ученых взял из любопытства карты от Митрофана, а другой вышел на башню здания, и врупр объявил народу, что пришельцы Ни звери, ни чудовища, ни черти и ни колдуны. Но жители Земли, занесенные на Луну, ветром — существа добрые и смирные, которым для чести Луны должно оказывать ласку и покровительство. Когда же наши странники вышли на крыльцо, лунатики прокричали им «Ура!» и с честью проводили до дому градоначальника. Глава 7. На другой день после завтрака Пристав вел к Митрофану Лунатика, сказав, что это журналист, который желает с ним познакомиться. Митрофан, как большая часть людей, не принадлежащих к ученому званию и литературе, не имел никакого понятия, об издании журналов, о книгопечатании и вообще о книжном деле. Слова сочинитель, философ, ученый, Митрофан почитал почти насмешку и эпиграммы, как обыкновенно у нас ведется. Он в газетах читал одни объявления и думал, что газету работают какие-то ремесленники. Журналиста он сроду не видывал и потому не знал, как обходиться со своим гостем. По счастью, пристав, представляя журналиста, сказал Митрофану, что гость его — известный писатель и издал уже много книг. Тут Митрофан понял дело. Митрофан, рассматривая своего гостя, заметил, что хотя он был одного склада с прочими лунатиками, но с головы был более похож на льва, нежели на медведя и обезьяну, и что шерсть на нем была гораздо светлее. Когда пристав удалился, журналист сказал Митрофану, — Я пришел к вам с предложением моих услуг. Хотя начальство и обнародовало, что вы не волшебники, не лютые звери и не злые духи, но все-таки Будет лучше, если журналы поговорят в вашу пользу и поставят вас в хорошем виде пред народом. Предрассудки трудно рассеять иначе, как силою убеждения. Приказаниям нельзя заставить верить или не верить. По вашим рассказам я буду говорить с моими читателями о земле, о земной жизни и наш народ, наконец, убедится, что вы такие же создания, как и мы, одаренные разумом. Митрофан взглянул невольно в зеркало, потом на лунатика, и почти обиделся тем, что он, сравнивая его с мохнатыми жителями Луны, думал оказать ему почесть. «Да мне какая нужда до того, — «Что обо мне думает народ?» — сказал Митрофан. «Лишь бы начальство не делало мне зла и покровительствовало мне. Но ведь высшее начальство имеет подчиненных, а эти подчиненные — низших исполнителей закона и приказаний, а в низшем разряде могут быть такие же невежды, как и в простом народе» и вы можете подвергнуться обидам и оскорблениям. Между исполнителями есть даже много животных,